Средние века. В эпоху Средневековья возникает резкое антагонистическое противопоставление тела и души. Тело воспринимается, как уже об этом говорилось ранее, сосредоточием греха. Ему не поклоняются, им не восхищаются, его ненавидят, и эта ненависть порождает не меньше садизм, садизм христианский, который по сути своей мало чем будет отличаться от садизма языческого. Правосудие и садизм станут синонимами еще на очередную тысячу лет с лишним. Например, в раннем Средневековье будет распространена практика Ордалий. Ордалий – Юдисиум Дэй. Это система судебных доказательств, принятая в Западной Европе в раннее Средневековье и существовавшая преимущественно до XIV века. Традиционно считается, что они применялись при обвинительной процедуре – Акусатио которая предполагала, что единственным судьей как в гражданских, так и в уголовных процессах являлся сам Господь. Особую роль играл донос. При наличии доноса судебные чиновники получали право арестовать одновременно и обвинителя, и обвиняемого. Их вместе вызывали на заседание, где обвинение должно было быть повторено вслух. Ответчик либо сразу признавался в содеянном, либо отрицал свое участие в преступлении и требовал проведения ордалии – физического испытания, в ходе которого его невинность была бы доказана. Роль тех, кого исследователи привычно называют судьями, в подобных процессах оказывалась минимальной, ведь решение о виновности или невиновности человека формально выносили не они. Светские чиновники и представители церкви участие которых при проведении Ордалии являлось обязательным, выступали лишь свидетелями проявления Божьей воли, поскольку Господь рассматривался как единственный высший судья, кому доступна истинная правда. Обвиняемый мог предложить суду испытать его посредством каленого железа. Брусок следовало определенное время подержать в руке, и если через три дня на коже не оставалось никаких следов от ожога, человек признавался невиновным. На тот же эффект была рассчитана и ордалия кипятком, который нужно было опустить одну или обе руки. Иногда также подобная ордалия предполагала использование лемехов-плуга, которые раскалялись до бела и на которых ответчику следовало простоять какое-то время босиком. Более сложным вариантом считалась ордалия холодной водой, когда обвиняемого... На веревке опускали связанным в близлежащий водоем и наблюдали за его плаванием. Если человек начинал тонуть, его объявляли невиновным. В обратном случае приговаривали как преступника. Весьма специфично являлась иордалия хлебом и сыром, когда подозреваемому перетягивали желудок и заставляли проглотить определенную меру съестного. Те же правила действовали и в том случае, когда в горло ему вливали воду или иное питье. Такие испытания получили особую популярность, к примеру, на территории современной Италии. Существовал такой своеобразный юридический институт эпохи, как суды Инквизиции. Инквизиция возникает во время крестовых походов против Альбигойской ереси на юге Франции в XIII веке. Затем распространяется по всей Европе и, наконец, доходит до своего апогея в Испании который просуществует вплоть до века Просвещения. Инквизиция заявит о себе и в эпоху Ренессанса в виде такого печально известного явления, как охота на ведьм. Спровоцировала всеобщую истерию книга под названием «Молот ведьм» — знаменитый трактат по демонологии и методах уничтожения колдунов. Будучи не первым и не последним произведением на подобную тематику, Он оказал решающее воздействие не только на теорию и практику видовских процессов, но и на общественное сознание. После выхода книги «Охота на ведьм» приобрела невиданный ранее размах, а по количеству изданий, 29 на протяжении полутора столетий, она далеко оставила за собой другие сочинения инквизиторов. Автором трактата был монах Доминиканского ордена, инквизитор Генрих Крамер, Латинский вариант имени Генрихус Инститорис. Считается, что над молотом ведьм с ним работал знаменитый профессор теологии Якоб Шпренгер. Но, вероятнее всего, Шпренгер, если и написал что-то, то лишь вступление. Имя прославленного ученого нужно было Крамеру для большего авторитета своего труда. Три четверти из сожженных по милости Крамера его трактата «Жертв» — женщины. Автор пропагандировал идею того, что именно они подвержены козням дьявола из-за слабой веры. На это якобы намекает и сама этимология латинского слова «фемина» — «женщина», которое профессора Кёльнского университета ошибочно представляли как сочетание двух существительных — «фидем», «вера» и «минус», «минус». Вот как обозначено в этом самом трактате. Женщина более алчит плотских наслаждений, чем мужчина, что видно из всей той плоской скверной, которой женщины предаются. Уже при сотворении первой женщины эти ее недостатки были указаны тем, что она была взята из кривого ребра, а именно из грудного ребра, которая как бы отклоняется от мужчины. Из этого недостатка вытекает и то, что женщина всегда обманывает, так как она лишь несовершенное животное. Ведь Катон сказал, если женщина плачет, то она, конечно, готовит козни. При всей идиозности трактат этот отражает определенные религиозные и философские догматы Средневековья. В основу текста положено учение Фомы Аквинского и искаженное переводами философия античных мыслителей. Так, вслед за Аристотелем, предполагалось, что женское тело, в отличие от мужского, Тело холодное, а, следовательно, более слабое. Оно не обладает в нужной степени божественным огнем, огнем веры, который мужчину, по Аристотелю, приобщает к огню Вселенной. Идея перводвигателя и учение античного автора о движении как основе божественного порядка. Учение о трансцендентном перводвигателе послужило опорной точкой для усвоения философии Аристотеля в средневековой христианской и исламской теологией. Фома Аквинский, например, известен тем, что дал свой знаменитый комментарий к метафизике Аристотеля, разделив в связи с этим его взгляд на жар тела мужского и холод тела женского. Это принципиальное отличие, согласно средневековой схоластике, и объясняло агрессивный мужской шовинизм по отношению к женщине, которую считали прямой родственницей Евы, из-за которой в мир пришло зло и совершился первородный грех, за который и расплачивается все человечество. В представлении авторов мужчина воплощает добрую сторону человечества, а женщина, соответственно, злую. Авторы считают, что большинство женщин рано или поздно станут ведьмами, и единственный способ для них избежать такой участи – принять обет целомудрия и стать монахиней. Получалось так, что в холодном женском теле перводвигатель – воплощавший собой вечное божественное движение, тормозил свой ход, пробуксовывал, что ли. Отсюда и открывалась возможность прихода в мир зла. Здесь можно сделать следующее смелое предположение. Костер Инквизиции – это не что иное, как выражение бессознательного желания наглядно воплотить идею перводвигателя, трактовки Аристотеля и Фомы Аквинского, двух бесспорных авторитетов христианской теологии. Но сам молот ведьм появился и приобрел свою печальную славу не в Средневековье, а в эпоху Ренессанса. Данная эпоха в истории Западной Европы пришлась на период религиозных смут, когда общество разделилось на сторонников и противников реформации католической церкви. Так, конец Средневековья и начало Ренессанса стали безумным, кровавым временем пыточного правосудия и судебной жестокости. В Европе начинается самая настоящая охота на ведьм, отличающаяся особой истеричностью, когда в колдовстве могли быть обвинены даже маленькие девочки. Среди женщин появилась практика самодоноса. Быть ведьмой сделалось даже чем-то модным. Мученическая смерть в эту эпоху приобрела характер садомазохистский. Испания в это время известна своей инквизицией, вербовавшей к себе в тайную полицию различных членов общества. Весьма важные персоны, известные писатели, такие как Лопе де Вега, удостоились чести служить в рядах этой полиции. Действия инквизиции были направлены одновременно против идей и людей. В каждом крупном городе обычно во время поста зачитывался Эдикт Веры, чему предшествовала торжественная процессия, а по оглашению Эдита произносилась проповедь в церкви или на городской площади. дикта призывал верующих сообщать о тех, кто поддерживает еретические мнения о подозреваемых, заблуждающихся, дерзких, о тех, кто ругается, скандалистах и богохульниках против Господа нашего и святой католической веры, и особенно о тех, кто остается привязан или выражает благосклонные чувства к законам Моисея, сектам Магомета или Лютера, равно как и обо всех, у кого есть книги авторов еретиков, или других, чьи имена фигурируют в перечне запрещенных книг, опубликованным святой службой. Через несколько дней проводилась аналогичная церемония, чтобы предать анафеме тех, кто не подчинился сделанному ранее предупреждению. «Да снизойдут на них все проклятия небес и все казни египетские, пусть будут прокляты они и в городах, и в деревнях, пусть проклятие Содома и Гоморы падет на их головы». Воздействие этих угроз, усиленное громовыми голосами глашатаев, было велико, и нередко случалось, что люди доносили в Святой Трибунал на своих самых близких родственников, а порой и на самих себя. Здесь напрашиваются прямые аналогии с тем, что творилось в СССР в 30-е годы. Создается впечатление, что наши карательные органы были прекрасно знакомы с методами Испанской Инквизиции. Донос явление, характерное для различных эпох, стран и народов. Он пронизывает прошлое, связывает его различные периоды. Например, бывший чекист старлов Фельдбин, видит в доносах друг на друга советских партийцев 1930-х годов продолжение практики «Недель милосердия», веденных Инквизицией. «В эти недели каждый христианин мог добровольно явиться в Инквизицию» и безнаказанно сознаться в ересе или связях с другими еретиками. Ясно, что новейшие сталинские инквизиторы, как и их средневековые предшественники, извлекали выгоду из этого обычая, получая порочащие сведения о лицах, которые уже подверглись преследованиям, и вскрывая все новые очаги ереси. В 30-е годы доносы стали своеобразным воспроизведением на качественно новом уровне средневековой практики. Принято считать, что донос — характерная черта тоталитарных социумов, существовавших как в ранней эпохи человеческой истории — государства Древнего Востока, Древний Рим, так и в XX веке — нацистская Германия, фашистская Италия, СССР и другие. О доносах идет речь в антиутопической литературе «Мы», «Замятина», «1984 год Оруэлла» и другие упомянутый сотрудник НКВД Орлов Фельдбин сравнивал чекистов 30-х годов с громадным почтовым ящиком, через который любой советский человек мог отправить свое сообщение. Существует распространенное заблуждение, что использовать осведомителей и анонимных доносчиков государственные структуры стали относительно недавно. Однако это не так. Во время раскопок руин древних городов в Двуречье на территории бывшей Месопотамии Археологи обнаружили царский архив или библиотеку древнего владыки в виде множества глиняных обожженных клинописных табличек. Более 90% расшифрованных табличек оказалось заурядными доносами. Таким образом, около 50 тысяч лет назад практика доноса уже существовала. Зная жестокие нравы тех времен, можно предположить, сколько человеческой крови было пролито по тем доносам из фрагментов истории Древнего Рима, сохранившихся на отдельных папирусах и каменных барельефах, видно, что и фараоны не обходились без услуг доносчиков. Доносительство широко использовалось при судопроизводстве и в Древнем Китае. Расследование преступлений и проступков Поднебесной начиналось с заявления или доноса, причем анонимные доносы запрещались. Право на донос зависело от социального положения лица и его место в системе семейных связей, за исключением доносов о преступлениях против государя и государства. Запрещались под угрозой смертной казни доносы на родителей и других близких родственников, кроме доноса на убийца отца, при котором можно было доносить даже на мать. Подлежали удавлению рабы, донесшие на своего господина, за исключением обвинения последнего в мятеже и измене. Выдавать правосудию домочадцев и рабов был обязан сам глава семьи, в противном случае он подлежал наказанию. Ему же представлялось право наказывать своих рабов, а по специальному разрешению властей даже убивать их за провинности. К сказанному можно лишь добавить, что при расследовании преступлений действовал принцип презумпции невиновности обвиняемых, а для получения признания применялись пытки. Тела и головы преступников, подвергшихся смертной казни, выставлялись для публичного обозрения в открытом поле на рынке или во дворе дворца, если преступник был сановным лицом. Древнеримский философ и писатель Луций Анней Сенека, сторонник теории стоицизма, с сожалением писал, «При Тиберии Цезаря обвинительные доносы стали безумием, охватившим почти все общество» и погубившим в мирное время больше граждан, чем любая гражданская война. В Древнем Риме доносчики, делатории, латинское «делатор из доносчик», были ключевой частью судебной системы. В те времена любой гражданин Рима мог возбудить судебное разбирательство, которое для обвиняемого могло закончиться конфискацией имущества, обращением в рабство или даже смертной казнью. В большинстве случаев объектами доносов-делаториев Становились богатые граждане, которых они обвиняли в неуплате налогов. При подтверждении обвинения доносчику выплачивалась четверть стоимости конфискованного имущества. После установления власти императоров сфера деятельности доносчиков расширилась, и они дополнительно стали обвинять сограждан в измене. Имущество казненных предателей конфисковали, и многие доносчики становились весьма состоятельными гражданами. Однако анонимный или тайный донос, без обвинения и обличения на суде, не внушал доверия. И поэтому обвинения должны были быть сделаны публично. В случае оправдания обвиняемого, доносчики часто становились жертвами расправ или наказывались за клевету. Со временем делатории превратились в агентов Сената, а впоследствии – Притарианской гвардии. Они сообщали о заговорах и смутах на улицах Рима. В историю вошел знаменитый в Римской империи доносчик Регул Марк, первый век нашей эры, занимавшийся своей гнусной деятельностью при императоре Нероне. Содержанием его доносов в основном было обвинение богатых граждан в оскорблении государя или в злоумышлении против него. Регул получил от Нерона жречество из 7 миллионов сестерций и рассчитывал довести свое состояние до 120 миллионов. Во времена преследования христиан язычниками в Римской империи многие христиане доносили на своих единоверцев, что приводило к их казням. По решению Эльвирского собора, 313 год, если какой-либо христианин был приговорен к смерти и казнен по доносу другого христианина, Делатио, то доносчик приговаривался к отлучению от церкви. Жизнь Делаториев была опасной злонамеренный обвинитель, клеветник. Сикофанты подавали и ложные доносы, особенно на богатых граждан, однако в демократических Афинах существовала специальная процедура возбуждения дела против клеветников. Особенно эффективно работала система доносительства Венецианской республики. Там в средние века была создана организация, отслеживающая политическую ситуацию, так называемый Совет Десяти. Членами Совета Десяти становились представители самых богатых и знатных венецианских родов. Совет являлся анонимным органом власти, и список его членов не был известен большинству жителей республики. Одной из целей Совета был контроль над ДОЖем и правительственными учреждениями республики. ДОЖ имел право присутствовать на некоторых заседаниях Совета, но не участвовал в голосовании. Совет имел хорошо развитую систему осведомителей и, основываясь на их донесениях, оценивал деятельность всех правящих структур республики. Он представлял собой независимый орган, в видении которого находились следователи, палачи и тюрьмы. Совет имел право арестовывать, допрашивать, в том числе и с применением пыток, и заочно осуждать любого, кого считал виновным. Важной особенностью работы карательной системы Венецианской Республики явилось широкое использование анонимных доносов. Задолго до возникновения регулярной почтовой службы в Венеции появились прообразы современных почтовых ящиков в виде бронзовых львиных пастей, куда средневековые стукачи помещали анонимные доносы для Совета Десяти. Во дворце Дожий на лестнице можно и теперь увидеть знаменитый Зев Льва окошечко в стене, через которое любой анонимный венецианец мог безбоязненно сообщить на своих сограждан невидимому дежурному инквизитору. Во Флоренции, в монастыре Сан-Марко, под окном келья настоятеля, также сохранилось узкое отверстие, которое любой мог незаметно сунуть свернутый в трубочку донос на брата во Христе. Тема доносительства четко просматривается и в Библии, ставшей идеологической основой всей христианской цивилизации. История спора детей Исаака, братьев Исава и Якова, показывает, что для лжесвидетелей и стукачей и в библейские времена важна была лишь прагматичная цель, в данном случае получение права первородства, а вместе с ним и право на наследование. То есть уже в глубокой древности люди твердо знали, что за доносом всегда стоит корысть и только корысть. Самым известным не только в Древнем Риме, но и во всей истории человечества стал донос одного из апостолов, то есть учеников, Иисуса Христа, Иуда Искариота, который предал его в Гефсиманском саду, указав стражи. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас подойдя к Иисусу, сказал, «Радуйся, рави и поцеловал его. Евангелие от Матфея, Песнь 26, стихи 47-49. Плата за предательство, которую получил Иуда Искариот, согласившись выдать Иисуса Христа первосвященникам, составила 30 серебряников. Много это или мало? Из текста Нового Завета неясно, какими конкретно серебряными монетами первосвященники заплатили доносчику. Это могли быть римские динарии или эквинарии, древнегреческие драхмы дидрахмы статоры или тетрадрахмы однако обычно 30 себренников отождествляют стирскими статорами секлями шекелями или тетрадрахмами